Глава третья «Устроили тут разборку почти в центре города», — с негодованием произнёс капитан Саватеев, глядя на Леню. «Вот как знал, что...» «Не ваняй. Леня отмахнулся от него рукой. «Делом займись, Васька. Свидетели, опроси пока. Чё ты здесь крутишься?» «А какие тут свидетели?» Саватеев огляделся. «Так найди», — сказал подошедший к нему со спины майор Рыбин. «Вон магазинчики стоят, и вон там пивнушка. Сходи туда. Работай, непочатый край. Так пусть Марат мужиков своих отправит. Мы же...» «Он помочь просил, чтобы закончить быстрее. А ты раньше у него в отделе сидел». «Все, шуруй давай, не топчи тут!» Саватеева не привлекали к операции, зато заняли его делом, когда все закончилось. Работы и правда было много, вызывали чуть ли не всех причастных, кто был в городе. Впрочем, многие опера и так уже были на месте. Въедливый опер вздохнул и огляделся по сторонам, переходя дорогу, хотя нужды в этом не было. Все вокруг перекрыли, даже трассу, идущую через город. Дальнобойщики, чьи фуры не могли проехать, собирались кучками и ругались между собой. Ждали, когда их, наконец, пропустят. Милиции вокруг было полно. а Уж начальство понаехало. Прям как летом, когда мы прикончили майора Богатого в доме Женьки. Вообще-то, начальники могли и не уезжать после недавних происшествий, особенно учитывая происходящие в Новозаводске события, которые почти сравнялись с тем, что творилось в городе летом. Сначала произошло несколько заказух мясокомбинатовских бригадиров, а потом прикончили киллеров, которые это устроили. А буквально на следующий день в кафе за городом положили Черномора и еще двоих, прапора и пианиста. И сразу после праздников было убито два сотрудника внутренних дел, и еще двоих ранили. А как итог всех этих событий, еще два тела киллеров в расстрелянных «Жигулях» и еще двое найдены в городе только что. И правда, криминальный Новозаводск. Приехал лично полковник Игнатьев, начальник ОВД, который стоял над душой у криминалистов и лично гонял оперов из уголовного розыска. А скоро должен прибыть аж целый замруководителя РУОП в Читинской области. И здесь не только они. В «Черной Волге» сидел главный прокурор города Верещагин, толстый и похожий на бульдога мужик, а следователь прокуратуры, хорошо знакомый мне Федюнин, лично проводил осмотр места преступления. Тут даже местное руководство ФСБ прибыло, но их в лицо я почти никого не знал. Мне хватало знакомства с Ремезовым и его помощником Кузьмичевым. Федералы стояли в сторонке, что-то обсуждая, в работу милиции не вмешивались. Дело резонансное. Целое покушение с киллерами, которое еще и не удалось. Вот и понабежали высокие чины. В городе и так в последние дни жарко, несмотря на 40-градусные морозы. Даже для девяностых такое слишком, особенно под самый конец эпохи. Ну и нахождение здесь этих чинов связано с недавней гибелью сотрудников милиции, «Ведь формально операция как раз проводилась, чтобы схватить убийцу». «Не зря я договаривался с Рыбином. Это облегчило нам работу. Ведь то, что у киллеров был умысел нас прикончить, видели все причастные. Так что оружие мы пользоваться могли по закону, да и оно у нас легальное». Вообще, у меня была мысль вооружить парней не иж, а чем-нибудь посильнее, но криминалисты точно нашли бы пулю другого калибра, а Ремезов не всеселен, чтобы прикрыть меня в таком случае. Тут при лучшем раскладе будет незаконное хранение оружия, а в худшем — что угодно. Но хватило Ижей, парни стреляли метко. О происшествии должны сообщить в Москву, Так что, когда там проснутся часов через 6, начнут слать приказы и требовать отчеты. Об обычных преступлениях туда не сообщают, но тут особый случай. Вот Игнатьев и недоволен, все шишки валятся на него. Криминалисты уже закончили фиксировать тела, теперь собирали улики. Из моего джипа торчали чьи-то ноги, кто-то, лежа на сиденьях, собирал гильзы с пола. Мы же стреляли внутри, все осталось там. А моей новенькой машине требовался ремонт. Надо поменять выбитые боковые стекла. Еще на боку вмятина и несколько отверстий от пуль. Но лучше чинить тачку, чем лечить раны или ложиться в могилу. Да и пулевые отверстия на СТО заделывать научились давно. Собровцы стояли в сторонке, разглядывали жигули, покрытые многочисленными дырами. Да, бойцы стреляли тоже. Они открыли огонь сразу, когда сидящий в машине человек нацелился в нас из калаша. Потом поговорю с левшой. Надо бы угостить мужиков за такую помощь. Оружие киллеров уже унесли. Один из убийц был вооружен старым АКМ под 7,62, из которого легко бы положил нас всех. У второго водителя укороченный калаш, а еще в машине нашли редкий в наших краях автомат кедр. Похоже, исполнять нас должны были трое, но третий свалил. Скорее всего, душман должен был участвовать лично, Но он скрылся, правда, ему это не помогло. а его судьбе я узнал быстро. Слава мне уже позвонил, а вскоре сказал и Леня, который разговаривал с бывшими коллегами. Отправься, душман на этой машине, получил бы свои пули сразу. А вот если бы он поднялся на недостроенную девятиэтажку, вполне мог бы остаться в живых, как тот снайпер, которого уже арестовали. Там его ждали собровцы, взяли его до того, как он успел выстрелить, еще изъяли дорогую винтовку, из которой он собирался меня положить. Но усатого стрелка арест не расстроил. Наоборот, когда его выводили, он был чем-то очень доволен. Наверное, тем, что он единственный, кто остался жив. Любопытных вокруг становилось больше — Еще подтягивались немногочисленные местные журналисты, которые пытались сфотографировать поврежденные тачки, но им не давали спокойно работать. Телеканал у нас один, работает всего несколько часов, так что своего оператора для таких экстренных случаев у них не было, поэтому репортажа с места событий не будет. Так что в газеты и новости фотки с нашими лицами не попадут. Местные сделают короткую статью, а в областной газете будет разве что короткая сводка, что киллеры обстреляли машину директора частной охранной фирмы из Новозаводска, но покушение не вышло. Это меня не беспокоило. За дешевые славы я не гнался. Хватало своих забот. «Итак готовили план всю ночь, вторые сутки на ногах, и поспать в ближайшее время не выйдет. Ладно, сейчас-то я молод, а когда был в возрасте, это было выносить тяжелее. Да и отчитываться следователю, что твои люди отстреливались от киллеров, сложнее, чем сдавать тепловоз с ремонта». Оружие у нас забрали под акт, а Женя очень тщательно проследил, чтобы все гильзы и оставшиеся патроны были пересчитаны, ему же потом отчитываться за все. Три пистолета мы отдали, но Женя уже сегодня самостоятельно выпишет себе новый, пока криминалисты не вернут старое. Еще они потеряли две гильзы, из-за которых Женя спорил с ними почти полчаса. Оказалось, что молодой эксперт случайно сунул их в карман и забыл. Когда стало известно, что в городе застрелили душмана, часть людей отправили туда. Причем новость встретили с явным недоверием. Душмана уже несколько раз объявляли убитым, а он оказывался жив. И тем выше было их удивление, что в этот раз нашелся кто-то, кто смог его достать. Думаю, братва в городе будет удивлена не меньше. Сам Душман прикончил в городе какого-то мужика, которого я не знал. Но это явно не простой прохожий, а кто-то, к кому Душман пришел специально. Мне еще не сказали, кто это, но я предполагал, что это заказчик. А раз киллеров ждали, Душман мог решить, что это засада, и расквитаться за это. Он же не знал, что его сдали не чужие, а свои. В чем-то Душман облегчил нам жизнь, ведь искать нового киллера пока некому, а Слава испарился. Ну, раз про него не слышно и его никто не искал, значит, все идет по плану, и скоро я его увижу. Конечно, убийцу Душмана тоже будут искать, но вряд ли бросят на это все силы. Да и кто будет подозревать в этом нас? Мы были в машине, и нас видели все. Лучшие алиби из возможных. Ну а Славка сегодня якобы на комбинате, это подтвердят все, кто работает там в нашей смене. Зато насчет того, кто порешил душмана, сделает выводы братва. Но мстить никто не будет, ведь друзей у него в последнее время становилось все меньше, а врагов все больше и больше. «Грязно вышло», — сказал Ремезов, когда от меня отстал следователь. Но иначе, похоже, никак. Душман так залег, что даже свои не знали куда, но кто-то вычислил, где он будет сегодня утром. Он с подозрением глянул на меня, но задавать очевидный вопрос не стал. Похоже, ему и самому хотелось быстрее закрыть это дело. Он же приехал разбираться, кто слил давно готовящуюся операцию с незаконными перевозками через границу и кто сдал его агента, а вместо этого понадобилось быстро вытаскивать своего человека. Но я не удивлюсь, если сейчас все шишки свалят на душмана, и что он сдал груз, и что он убил ментов, хотя вот последнее точно было правдой. «Я думал, что следователь запишет в деле Черномора и остальных, что его тоже порешил душман. Особенно если намекнуть, что душман в том кафе был. А что, это вполне возможно доказать, если найдут кого-нибудь из охраны Черномора. Покажут фотку, душману узнают. Тем более он из этого кафе сбежал, не прощаясь». Об этом я и сказал Ремезову, а после задал еще один вопрос. «И как думаешь, когда иркутские решатся найти нового киллера?» «Ну, тут не ответишь сразу». Ремезов снял кожаную перчатку, достал пачку сигарет и протянул мне. Я замотал головой, тогда он закурил сам. «Опасное дело на твою контору лезть, все уже убедились». «Отправлять гастролёров накладно, да и они как мухи дохнут. Ладно, завтра обсудим кое-что, у нас еще одно дело осталось. Нужно новую операцию готовить». Я немного удивился, когда ко мне подошел крепкий и угрюмый мужик, назвавшийся Тунгусом. «Точно, Стрелка же, я совсем забыл. Но её бы и не случилось». Тунгус и его банда, едва запахло жареным, разбежались, а то бы их арестовали, ведь у каждого из них протокольная рожа, и оружие с собой должно быть. Но он подошел позже, когда мы собирались уезжать в прокуратуру. Поговорили быстро. Тунгус очень проникся произошедшим. Вопрос с тем кафе он очень хотел закрыть сегодня. Мне самому тоже не хотелось рассусоливать долго. Он свое дело сделал, сыграл по нашему плану, пусть пока гуляет и больше не попадается нам на глаза. На прощание он отдал деньги, говоря, что вышла накладка, и никто моих людей обувать не собирался. А ведь Тунгус так и не понял, что именно произошло, но это не имело значения». Да и внезапная гибель душмана убедила его, что с нами связываться себе дороже. В тоненькой пальчике было три рублей новыми деньгами и 3 миллиона с лишним старыми, купюрами с кучей нулей. Как раз штука баксов по курсу. Деньги я разделил на двое, В качестве премии отдал Артему и Владу, которые сыграли роль жертв а за стрельбу будет особая награда, но чуть позже. «Баксы на них купите, парни», — сказал я напоследок Артёму и Владу. «И отложите, потом пригодятся». Уже в прокуратуре я немного узнал о том, кто такой душман в действительности, что он всегда скрывал, придумывая небылицы. Но большая часть его жизни так и осталась мне неизвестной. Звали его Шумилов Тимур Николаевич, родился в Ташкенте в 1949 году. Отец и дед военные, пошел в армию и сам там и остался, делая карьеру. Каким-то образом там себя проявил, раз со временем оказался в спецназе ГРУ и побывал в Афгане. Конечно, детали всего этого выяснить невозможно, все же было засекречено. Все это мог узнать Ремезов, но смысл его спрашивать, если Душман — покойник? А неувязочек в его деле было полно, ведь потом душману уволили со службы и осудили, отправили на зону. В деле было записано, что за двойное убийство на гражданке, но Фидюнин предположил, что это или по неосторожности, или что-то еще. Ведь иначе срок был бы намного больше, а то и вообще могли расстрелять. Уже в начале 90-х он вышел на волю, прибыл в Новозаводск, познакомился с Крюковым и понеслось. «Самый опасный бандит города», как его иногда называли. И он действительно был опасен, не меньше, чем майор Богатов. И уж если мы смогли отбиться от такого врага, Не каждый захочет рисковать, связываясь с нами. Впрочем, на месте душмана появится кто-нибудь еще. Время такое. Домой я отправился только ночью. Дожидался Женю, который сидел и разбирался с каждой гильзой. Все равно ему пойти некуда. Так что отправились ко мне, в дом деда. Парни довезли нас на Чезере, заодно и охраняли. Завтра Рождество, последний праздничный день новогодних каникул, а утром вернутся дед с Кириллом. Дом сегодня стоял пустой, а в такие суровые сибирские морозы надолго жилища оставлять нельзя. Надо протапливать печку, иначе все перемерзнет. Да и полно других дел, ведь надо покормить живность. Вылез из машины, попрощался с парнями и огляделся. Сгоревший дом Жени все еще выглядел, как выбитый зуб во рту. Так и непривычно, что теперь там пустое место. Из моего двора раздавался громкий лай. Там носился серый, овчарка Жени, которую пока поселили к нам. Пес учуял хозяина и прыгал, радостный, скача перед нами на задних лапах. — Голодный ты? — Женя потрепал собаку за шкирку. Конечно, целый день же там торчали. В доме было совсем холодно, когда мы вошли. Пришлось срочно натапливать печку. Женя тем временем накормил собаку, а я чуть позже проверил дедовых куриц, насыпал им зерна на утро, собрал яйца, которые нанесли днем. Курятник зимой теплый, поэтому у нас они несутся весь год. Среди куриц спал здоровенный индюк, которого дед не стал забивать на Новый год. Но мы прикончим его завтра для праздничного стола. Еще раз позову Тамару, пока не уехала в Читу. А то в эти взбалмышные дни почти ее не видел. Лишь бы было спокойно в городе, но вряд ли мой новый недруг найдет так быстро нового киллера». Сейчас подняли столько милиции, что вряд ли кто-то еще рискнет нападать. Да и раз полег душман, это узнают все. У нас не осталось таких отбитых, чтобы лезть на того, кто его замочил. Таких отбитых перестреляли еще в середине 90-х. С другой стороны, те, кто остался до сих пор, или умные, или очень везучие. В любом случае, я буду осторожен. Закончив со всей этой суетой, Женя включил телевизор, по которому показывали праздничную службу из храма. Он зевнул, включил видик, вставил в него кассету с записанным на ней старым сериалом «Сегун», включил, уселся в кресло и сразу захрапел, пока самурай на экране что-то обсуждали с важным видом. Я пока спать не собирался. Поставил на плитку сковородку, чтобы приготовить яичницу. Налил масло, но услышал, как скрипнула калитка. Серый не залаял, значит, это кто-то свой. Но я на всякий случай подошел к вешалке, где висела куртка Жени, и взял его пистолет. Ложная тревога. Слава зашел в дом, закашлялся. Потер красное от мороза лицо и стянул с себя свою двустороннюю куртку. Забросил наверх вешалки шапку. Правда, она слетела вниз, но он успел ее поймать. «Тепло у тебя», — протянул он, стягивая ботинки. «А я тут весь день по городу ношусь. Смотрел, вдруг хвост будет». «Не было?» «Не, чисто все». Слава подошел к печке и начал греть руки. «Вот как ты думал, так и оказалось. А то ушел бы гад и потом бы поднасрал. Он такой, да?» «О, славян тут уже!» Женя зевнул и вытянулся в кресле. «Как оно?» «Спокойно». Слава сел перед печкой на корточки. «Вот сука же он! Взял и своих кинул, а сам свалить хотел». «Если бы он того мужика не решил грохнуть, то точно бы ушел. «Какого мужика?» — спросил Женя. «Да который в кафешке был. Похож на этого, кота Толстопуза из мультика. Ты смотрел раньше». Слава задумался и посмотрел на меня. «Но это ладно. Я сегодня про тебя чего только не слышал. Правда, что вы там всех переколотили?» «Снайпер выжил», — сказал я. Сейчас в милиции, но молчит, хотя признался, что хотел делать душман. Похоже, он его чем-то шантажировал. Мужик аж обрадовался, когда узнал, что конец. Его убоповцы колят, чтобы Крюкова сдал, но про него он пока молчит. Но это их проблемы. Слава принюхался и посмотрел на плитку. Похавать бы, не ел целый день, желудок сводит. Скоро будет готово. Я разбил первое яйцо в сковороду. Оно сразу зашипело, а я взял второе. — Славян, а как ты душмана вычислил? — спросил Женя, поднимаясь с кресла. — Он же хитрющий, а ты его раз и нашел. — Ща расскажу, — Славу усмехнулся. — Там такое сегодня в городе творилось, вы бы знали.